Глава 4. Картаэнская пустошь Кирин ухмыльнулся, когда Турвишар замолчал. — Не смей, — сказал ему Турвишар. — Я не сказал ни слова, — запротестовал Кирин. И вообще я улыбался из-за меча. Турвишар молча ждал продолжения. — Когда я держал Уртенрель в руках, она всегда была серебряной, а для Ксиван — черной. — Любопытно, тебе не кажется? — Турвишар задумался. — Наверное, ты прав. Это странно. Возможно, меч так отмечает статус Ксиван как не «немертвый». — Тогда меч разве не должен быть белым? Турвишар сжал губы и не ответил. — Как бы то ни было, я продолжу. Рассказ Кирина Когда дождь прекратился, и мы выбрались из-под разбитого фургона, на земле валялось металлическое оружие. Мечи, копья, кинжалы — всевозможные ножи. Оба вьючных животных, кем бы они ни были, сейчас напоминали разделанное мясо. Примечание. По-прежнему это окапи Я повернулся к Джанель. Не могла бы ты теперь пожаловаться на то, что у нас нет воды или еды? Она шлепнула меня по руке. Это так не работает. Как мы узнаем, если не попробуем? Я поднял меч. Оружие остается. Оружие казалось, на удивление, хорошо сделанным. Купив подобный меч на рынке, я бы не почувствовал себя дураком. Но, разумеется, проклятое небо уронило нам на головы только клинки, без ножен. Нести эти штуки, не опасаясь, порезаться будет непросто. — Нет, — ответила Джанель, — но оно продержится несколько дней. Достаточно долго, чтобы мы спаслись из пустоши. — Откуда ты знаешь? — Траэт скривил рот. Это то, чему ты научилась у Ксалтарата?» Джанель искоса глянула на мужчину. «Если хочешь знать, я начинаю вспоминать свою прошлую жизнь». Тараэт сглотнул и отвернулся. Оставив разговор, он снял свой тонкий шелковый халат и склонился над убитыми вьючными животными, принявшись разделывать и собирать мясо. Честно говоря, я рад, что он об этом подумал. «Кто знает, через сколько дней мы сможем выбраться отсюда». Это может оказаться нашей единственной пищей. — Значит, врат нет, — сказал Турвишар. — Понятно. — Это ненормально, — возразил я. — В прошлый раз такого точно не было. Джанель пожала плечами В прошлый раз волкорот еще спал. Я вздохнул. Она была права. — Что это значит? — спросил Турвишар. — Волкорот меняет законы магии? — Не совсем, — ответил Тараэтт. Попробуй заглянуть за первую завесу. Он выглядел виноватым. Прости, что не предупредил тебя. В этой жизни я здесь не был. Турвишар сосредоточился. Мгновение спустя он издал тихий звук и прикрыл глаза, словно глянул на солнце. «О, Али!» — выругался Турвишар. «Что это было?» «Развращение волка рота», — ответил Тараэт. «Так вот, в последний раз, когда я путешествовал здесь...» В моей прошлой жизни я держал Уртенриэль, что помешало мне самому заглянуть за первую завесу. Но я привел с собой других волшебников, и они не переставали жаловаться. Волкород искажает магию на многие мили вокруг. Никто не должен использовать магию. Он многозначительно глянул на Джанель. Она нахмурилась. — Ты имеешь в виду мою силу? — Я имею в виду твою силу. Джанель ходила взад и вперед, сжимая и разжимая руки, словно настраивала себя на бой. — Ну, я собираюсь кое-что попробовать, не используя свою силу, так что все будьте готовы нырнуть обратно под фургон. — Что ты собираешься делать? Тароэд, казалось, был готов прочесть лекцию о безопасном использовании оружия. — Сейчас не время экспериментировать. Джанель, не обращая на него внимания, склонилась над останками вьючных животных. зачерпнула кровь в пригоршней и смочила ею заплетенные в Лаэвос волосы. Примечание. Лаэвос. Традиционная джарадская прическа, которая похожа на лошадиную гриву. Это полоса волос, проходящая по центру головы. Считается престижным, если Лаэвос растет у тебя естественным путем, хотя большинство дворян, вероятно, бреются и делают вид, что им это не нужно, или, как семья Джанель, платит непомерную плату Дому Демон за постоянную модификацию. Я поднял бровь. — Нет, правда, не могла бы ты объяснить, что ты делаешь. — Стой спокойно, — сказала она мне, подходя ближе. — Я знаю, это выглядит отвратительно, но просто поверь мне. — Всегда верю, — заверил ее я. Ее рубиновые глаза смягчились, когда она улыбнулась мне. Затем она протянула руку и нарисовала что-то у меня на лбу, перепачканной кровью прядью волос. Воздух перестал обжигать горло. Это ведь тот самый знак, тот, который мы пользовались в таверне. Я глубоко вдохнул. На мне уже использовали этот знак раньше, когда ледяная дракониха Эйонарик заморозила таверну, в которой мы находились. Примечание. Сенера составила хронику тех событий. Она есть в PDF-приложении к этой книге. Дым не мог выйти наружу по трубам, а мы не могли выбраться на свободу, пока снаружи ждал дракон. Джанель ожидающе посмотрела на облака. Мы все подняли головы. Ничего не произошло. — Отлично, — сказала Джанель. — Отчего бы все это ни происходило, но, похоже, знаки не считаются за магию? — Знак? — спросил Терает. — Какой знак? — Это все глиф, — услужливо объяснил я. Он то ли заколдовывает воздух, то ли очищает его, я точно не уверен. турви шар потер подбородок костяшками пальцев. «Тебя Сенера этому научила?» Примечание. «Я еще не читал отчет Сенеры». «Научила?» Джанель рассмеялась. «Нет, скорее Коун». Примечание. Она упомянула жреца Вишаи, который с тех пор перешел на сторону Релоса Вара. Об этом в отчете Сенера. Она вздрогнула, словно ей было больно произносить это имя. «Мы поняли, что она сделала, и скопировали ее действия». «А теперь давайте нарисуем его на вас двоих, и вы сможете скопировать метку и нарисовать ее на мне. Не знаю, как долго она будет работать, скорее всего, до тех пор, пока символ не сотрется. А учитывая, чем она нарисована, вряд ли знак продержится долго». «Возможно, если мы найдем, что сжечь, то сможем воспользоваться углем», — согласился Торвишар, когда она начертила знак на его лбу. «Можно сжечь повозку, но мне не хочется таскать с собой доски». сухо откликнулся Тараэт. «Стой спокойно», — приказала Джанель. «Ты и так безумно высокий». И, опершись ладонью на руку Тараэта для равновесия, она нарисовала уже знакомый мне символ у него на лбу. С тех пор, как я проснулся, я постоянно слышал один и тот же низкий гудящий звук, похожий на пение. Его было достаточно легко игнорировать, пока мы боялись за наши жизни, но теперь, когда у нас была возможность отдышаться, Шум стал просто невыносимым. — Вы слышите это? — спросил я. — Они тупо уставились на меня. — Слышим что? — спросил Тероэт. Я указал в ту сторону, откуда, как мне показалось, исходил шум. — Этот звук! Он как пение? Жужжание? Что-то в этом роде. Он доносится оттуда. — Э-э, Кирин! — голос Джанели звучал взволнованно и отстраненно. Я обернулся. Они все стояли в футах в пятидесяти от меня. Я заморгал. — Эй, а почему вы все ушли от меня? Рядом с ними стоял фургон. Там же лежали мертвые вьючные животные. Валялось оружие, никто не уходил. В отличие от меня. Я оглянулся на звук. Я не помнил, как шел к нему. Я услышал шаги. Тараэт взял меня за руку. — Ладно, а теперь давай вернемся. Очевидно, я снова куда-то пошел. — Что происходит? Я позволил Тараэту отвести меня назад, но я чувствовал, что мои ноги пытаются идти прочь от остальных. Меня буквально тянуло туда. — Не знаю, — ответил Тараэт, — но мне это не нравится. И если быть честным, ты начинаешь меня пугать. — Давай не пойдем туда, — предложил я, когда мы вернулись к остальным. Джанель подняла голову. — Слышите? — Хоть ты не начинай, — не выдержал тараэт примечание Могу сказать в защиту Тараэта, я подумал о том же, задавшись при этом вопросом, могло ли так повлиять на Кирина искажение магии знака, который использовала Джанель. Она раздраженно махнула ему рукой. — Я не о том, что слышал Кирин, прислушайтесь. Я замер, стараясь не обращать внимания на напев, и почти сразу же услышал крики, вопли, низкий грохот камней. «Битва!» — сказала Джанель. И как только она это сказала, я сразу же понял, кто-то действительно дрался. Слышались злые крики, выкрикивались указания, раздавался быстрый топот бегущих ног. Джанель подхватила с земли одной рукой металлическое копье, а другой меч и рванулась на шум. «Подожди!» — крикнул ей вслед Торвишар. «Разве мы не должны сперва выяснить, что происходит?» Он повернулся ко мне и Тороэту за поддержкой. «Джанель, немедленно вернись!» — крикнул Тароэд вслед женщине. Она не обратила на это никакого внимания. «Следовало сказать тебе, что это не сработает», — сказал я. Тароэд бросил раздраженный взгляд на ее теряющийся вдали силуэт. «Проклятие, женщина! Нам лучше последовать за ней. Я решил не задерживаться». Тароэд схватил меня за руку. «Ты идешь не в ту сторону», — сказал он. Я снова направлялся к источнику странного пения. И пусть сейчас я вдыхал чистый воздух, я вдруг почувствовал, что задыхаюсь. У меня было ужасное подозрение, что шум доносится из центра пустоши, из Харазгулгота, где ждал волкорот. Я потрясенно кивнул и позволил Тароэту повести меня вслед за Джанель.